Потом картины стали меняться. Вот она целится из крупнокалиберного ружья в носорогов. Вот выбивает бешеный ритм на маленьком кубинском барабане бонга. А теперь подходит к генералу де Голлю, чтобы выразить ему своё сочувствие по поводу падения Франции. А вот уже стоит на ступенях часовни Святого Георгия в Винзере, из которой выносят гроб с телом герцогини Винцерской. Через мгновение она в одном из своих роскошных платьев уже сидит в ложе с Ноэллом Кауардом, дают кавалькаду, после спектакля они ужинают в плюще. Ноэлл Кауард английский драматург, композитор, актёр. Макнув уголок носового платка, стакан воды со льдом, Филамина Туссен смочила королеве матери рот.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 Ей за девяносто перевалило. Она устала. Пора уж ей и уснуть навсегда в объятиях Господа Всемилостивого. Филомина пригладила королеве-матери волосы, провела по губам розовой помадой, оживила румянами щеки. Стянув голубые тесемки на пеньюаре королевы-матери, она завязала ей под подбородком пышный бант.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 Она прожила замечательную жизнь. «Я ее уж раз пытала», — сообщила Филамина. «Хочешь, говорю, чтобы в тебя трубки и разные штуковины навтыкали, и чтобы за тебя машина дышала? А она мне и говорит. Господи, избави!» «Но «Ну не можем же мы сидеть и смотреть, как она умирает», — вспылила Маргарита. «Да еще в этой мерзкой комнатенке, в этом мерзком домишке». В отвратном этом переулке отвратного района. А ей здесь нравится, сказал Уильям. И мне тоже. Весь уже облетела переулок ад, и к дверям домика потянулись соседи. Они негромко обменивались воспоминаниями о королеве матери. Дары на Рождество было велено слесть с рычащего мопеда и вручную катить его из переулка куда подальше, чтобы рёву его сюда не долетал. И в ту утро никому не разрешалось красть бутылки с тележки молочника в знак уважения к умирающей. В 8 часов в домик пришёл преподобный Смолбоун, священник-республиканец. Его известил продавец газет, у которого он покупал единственный на всю округу экземпляр Independent. Стоя возле постели королевы матери, священник неслышно бормотал что-то о рае и аде.